Отдельные вопросы буддизма. 4 января 1939. Теперь относительно книг по буддизму. Должна сказать, что, несмотря на имеющуюся обширную литературу по буддизму, очень мало книг, которые могут дать удовлетворение. Редкие переводчики и компиляторы поняли дух этого великого учения. Кроме того, надо иметь в виду количество сект, возникших вокруг основного учения, и которые все идут под общим наименованием буддизма. На первом же соборе после смерти Будды получили начало 18 различных направлений в толковании некоторых метафизических понятий. Особенно много противоречивых толкований вызвала теория майи, или относительной реальности. Некоторые толкователи доходили до такого абсурда, что начинали вообще отрицать реальность существования. Мало кто мог вместить основное учение Будды о вмещении пар противоположений и начали придерживаться в своих метафизических представлениях той или иной крайности. Если вы хотите иметь правильное понятие об основах учения, Готамы, то советую вам прочесть «Основы буддизма Рокотовой». Рокотова – один из литературных псевдонимов Елены Ивановны Рерих. Книга эта была собрана по указанию, и в нее вошли данные со слов великого владыки. «Лучшим трудом по буддизму и по сейчас считается труд Васильева «Буддизм» написанный чуть ли не 80 лет тому назад. Он имеется в двух томах на русском языке. Один том переведен на немецкий. Также неплоха книга немецкого профессора Пишела Будда. Его жизнь и учение», переведенная на русский язык профессором Анучиным. Издана она была в 1911 году в Москве, Но почти все книги по буддизму не лишены доли заблуждения, например, в толковании понятия нирваны, как полного угасания или вечной смерти. Конечно, если вы ищете эзотерический буддизм, то вы найдете его лишь в тайной доктрине Блаватской. Между прочим, внимательно перечитайте страницу 84 в первом томе «О майе и «Иллюзии», И постарайтесь основательно усвоить ее, ибо на правильном понимании относительной реальности зиждутся многие положения буддизма.